Финансовый аналитик банковской корпорации. Никот тебе начхал. Они разговаривали еще долго, пока не вернулась команда. Игры закончились, все стали собираться домой. На обратном пути Настя подробно, шаг за шагом, с записями в руках, обсуждалась Чистяковым ход беседы с Лозинцевым. Слушай. — внезапно сказала она, захлопнув блокнот. — По-моему, Саня говорил, что ему все равно, куда ехать отдыхать. А? — Мне не показалось? — Не показалось, — подтвердила Алексей. — Мне он тоже это говорил. — Дескать, выбирайте сами, куда хотите ехать, а нам с Дашкой все равно лишь бы вместе с вами. — А если я попрошу его поехать в Баден-Баден? — Как ты думаешь, он согласится? — «Это же курорт, там, наверное, хорошо отдыхать». «Ты хочешь в Баден-Баден?» — обрадовался Леша. «Значит, все-таки надумала?» «Аська, ты молодец!» «Там замечательно! Там грязи, воды, массажи и вообще классно! Я там был два раза, когда ездил в Германию на конференции!» «Не хочу я ни в какой Баден-Баден!» Сердито отозвалась Настя. «Я хочу, чтобы туда поехал Санька, если ему действительно все равно». «Все с тобой ясно», — удрученно сказал он. «Ты хочешь ему поручить найти жену Лозинцева и задать ей 125 вопросов?» «Ася, а может, тебе лучше самой, а? Заодно и отдохнешь, и не будешь казниться, что над диссертацией не работаешь». Чистяков. Не делай из меня дуру. Я ее сама из себя сделаю». Ей нужно было все-таки доехать до Петровки, поговорить с Юрой Коротковым, объяснить, на основании чего она сделала свои выводы, и из предполагаемых шести преступлений оставила в серии неизвестного маньяка только три. «Анализ анализом, но две головы всегда лучше, чем одна». Тем более, в последнее время она так часто стала ошибаться. Пусть Юра посмотрит сравнительные таблицы вместе с ней. Они все обсудят и, вполне возможно, придут к совсем другому выводу. Она позвонила Короткову поздно вечером в воскресенье. Они договорились встретиться завтра после 12. Но утром в понедельник Юра неожиданно позвонил сам. «Аська!» «Хорошо, что я тебя поймал дома. Сиди и никуда не выходи». «Совсем никуда», — ехидно уточнила Настя. «Я в том смысле, что в конторе, не показывайся, тебя шеф хочет поиметь». «А что случилось?» «Ты понимаешь, явился сегодня и начал трясти меня насчет задушенных студенток. А потом и говорит, где у нас Каменская». Я натурально грудью кинулся тебя закрывать, мол, ты уехала в санаторий работать над диссертацией. А он намекает, что надо бы тебя вызвать. Короче, это насчет той девушки, у которой на голове розовый бантик. А что с девушкой не так? Этим убийством на территории занимаются, разве нет? Она пока не говорила юрий о своем странном открытии, сделанном в четверг при помощи Игоря Лесникова, она ни в чем не была уверена, да и само открытие, если даже оно подтвердится, звучало как-то уж совсем нелепо, неправдоподобно. И в любом случае обсуждать такие вещи нужно не по телефону, а лично, и желательно не в служебном кабинете».